Неоконченный черновик. Поэт, печалью промышляя, твердит прекрасному — прости. Он говорит, что жизнь земная, слова наподняты в пути, откуда вырваны страницы. Не знаем и швыряем прочь, или пролет мгновенной птицы и через светлый зал из ночи в ночь. Зоил — Пройдоха, величавый корыстью занятый одной, или литератор площадной, тревожный арендатор славы меня страшаться, потому что зол я, холоден и весел, что не служу я никому, что жизнь не честь мою я взвесил на пушкинских весах и честь осмеливаюсь предпочесть. Берлин, 1 июля 1931 года.